Ты и я. Составитель Антипина. Библиотека молодой семьи. Том 1. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. Читает Зоя Кваснюк. В этом сборнике, открывающем библиотеку молодой семьи, освещаются многие вопросы, интересующие молодых супругов. Как сохранить любовь? Как строить отношения, чтобы в семье всегда торжествовали лад и согласие? Об искусстве общения, об особенностях психологии мужчины и женщины, о том, как отдыхать И как вести домашнее хозяйство? Авторы книги, писатели, ученые, врачи, педагоги, юристы, журналисты. Приглашаем в библиотеку. Мы приглашаем вас, читатели, в библиотеку молодой семьи, которую открывает издательство «Молодая гвардия» для молодоженов. Госкомиздат СССР поддержал предложение молодой гвардии о целенаправленном распространении нашего специального издания. Принято решение о проведении подписки на библиотеку при непосредственном участии комитетов комсомола. Мы считаем, это позволит нашей двадцатитомной библиотеке которую вы получите в течение 1987-1988 годов, стать по-настоящему молодежной и демократичной. Тама, ты и я, наши дети, наш дом, если хочешь быть здоров, сориентируют вас в житейском море, ответят на самые-самые непростые вопросы. Остальные сборники, составленные из лучших произведений советских писателей, положат начало вашей семейной библиотеке художественного чтения. А как быть тем, кто вышел из комсомольского возраста? Как показали наши наблюдения, читатели постарше особенно заинтересовали в библиотеке прикладные тома о проблемах семьи, о воспитании детей, ведении домашнего хозяйства, сохранении здоровья и так далее. Эти сборники будут дополнительно протиражированы уже в 1988 году другими центральными издательствами. Решается вопрос о переводе прикладных томов на языки союзных республик. Следите за самостоятельной, без ограничения возраста, подпиской. А вы, наши молодые читатели, здравствуйте. Совет до да любовь. Дорогие друзья, вы стали мужем и женой, вступили в новый этап своей жизни. Теперь вам предстоит быть вдвоем, Для вас станет привычным понятие «ты и я», станет обычным такое знакомое и сейчас наполненное новым содержанием слово «семья». Совсем недавно вы были окружены лаской и вниманием родителей, и вас подчас мало кто заботило, и это, безусловно, в порядке вещей, Так проходят детство, юность. Теперь же вы сразу становитесь совершенно другими людьми. Вы ответственны и за себя, и за другого, такого близкого и любимого, самого-самого нужного, самого-самого красивого, словом, без которого вы не смогли бы и дня прожить. Это прекрасно. Но жизнь сразу же ставит перед вами вопросы, которые вам приходится решать. И от того, как верно вы решаете их,